Люды быстро разгадали, что готовится прямой удар по воротам. Подтянули резервы, приготовились умереть, но не пустить рыжих. Но Гёнтер не собирался отказываться от эффектного удара. По правую руку от гвардии к деревянным стенам дворца шли отряды ложи драконов. Все как один высокие, широкоплечие. Легкая пехотная броня делала их похожими на вставшие на добыт анкетки. Большинство драконов в обычной жизни были ярко выраженными флегматиками, но азарт боя выворачивал их наизнанку, превращал в неудержимых берсерков, палицы и молоты которых легко проламывали даже защищенные заклинаниями доспехи. Слева шли саламандры, высокие пехотинцы с длинными двуручными мечами, золотая пехота древней чуди, вписавшая не одну славную страницу в историю ордена. Саламандры умели упрямо стоять и идти вперед, невзирая на потери,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 бравшие в руки непривычные сабли. Но зелёные глаза людов горели решимостью, горели ненавистью, и души рыцарей перри. Ибо видели они, что ненависть — это решимость обречённых. Люды знали, что приближается их последний бой. Он не мог видеть красоту боевых построений Ордена. Для этого нужно было оседлать дракона или заглянуть в тактический шар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 Острый наконечник пронзил грудь дружинника. «Ранен? Убит? Проверять некогда. Главное, не опасен». Люды продолжали пребывать, и он понял, что надо уходить. Скатился вниз по лестнице, успев напоследок дотянуться до сумасшедшей ведьмы. Палица раздробила зеленой коленную чашечку. Он спрыгнул со стены, но был уверен, что это временное отступление. Что штурм захлебнулся только у драконов. Что гвардей и оказались более удачливы что им удалось выполнить приказ мастера войны. Он все еще не сомневался в победе. А потом... А потом за спинами чудов появились гарки. Изначально Темный Двор занимал в противостоянии Зеленого Дома и Ордена нейтральную позицию. Готовился к обороне, всячески подчеркивая, что не располагает ресурсами для ведения серьезной наступательной войны. вам удалось убедить магов чуди в том,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 фантазия. Гарки находились чуть дальше, косили задние неизмотанные штурмом ряды. Его же отряду пришлось отбиваться от морян, клыкастых, шипастых и невероятно быстрых тварей, вдвойне злых от того, что незадолго до битвы гиперборейцы сожгли их штаб-квартиру. Магия на оборотне не действует, убить его в рукопашном бою трудно даже Наву, и драконы приготовились умереть.